Глава двадцать в а Сиди, ты не могла бы принести мне м а с л о крикнула я, переворачивая картофелины. Они весело зашипели на чугунной сковородке, а у меня в животе заурчало от п р и в к у ш е н и я Уитакер пришел! в з в и з н у л а с ь сестренка, торопливо спускаясь по ступеням. Ее быстрые шаги загремели по дому, и я понадеялась, что Эзра и Томас, которые беседовали с э м и л е м в гостиной, Не станут сравнивать прибытие Уитакера с тем, как прохладно приняли их самих. Я поправила выбившуюся прядку тыльной стороной руки. Это не значит, это не ответ. Согласен, произнес у меня за спиной теплый голос. Я обернулась и увидела в дверном проеме Уитакера с горшочком масла в руках. С Рождеством, Эллири Даунинг. Он окинул меня взглядом. Чудесно выглядишь. Я выгляжу ужасно. возразила я, забрав у него масло и отвернулась, чтобы добавить немного в сковородку. Просто не представляю, как мама готовила такие ужины. У нее всегда все было готово одновременно, и она садилась с нами за стол в безупречном виде. Да уж, впечатляюще. Он заглянул в сковородку поверх моего плеча, наклонился и одобрительно потянул носом. Мои лопатки коснулись его груди, и по телу пробежала приятная дрожь. Это был такой личный. Интимный жест. Я много раз видела, как папа делает то же самое. В конце он всегда целовал маму в с г и б ш е и Я покосилась на Уитакера. Он стоял так близко, что наши лисы соприкоснулись, и я уловила его запах – такой п ь я н я щ и й влекущий. Я была уверена, что сейчас все и произойдет. Мой первый поцелуй. Это был бы лучший подарок на Рождество. Наши взгляды встретились. Он улыбнулся. От счастья я не могла даже вдохнуть. Уитакер, я не слышал, как ты зашел. Донесся из коридора голос Сэма, разрушив все волшебство. Пойдем, познакомишься с нашими дядей и кузеном. с э м э л ь поздоровался у и т а к е р отстраняясь от меня. С Рождеством и тебя. Сэм указал на гостиную. Так ты идешь? Тебе не нужна помощь? спросил у меня Уитакер. Уверен, э л л и р и сама разберется. К тому же, смотри, у нее есть Мэри. Добавил Сэм, когда Мэри нырнула в дом с корзиной растопки. Я как раз собирался рассказать Эзре и Томасу о том, как побывал в лесу. Присоединяйся, позвал он. Уитакер коснулся кончика м о е г о носа. В его глазах сверкнули игривые и с к о р к и Продолжим позже, пообещал он. Вот так пир. Воскликнул Эзра, вцепившись в спинку стула и изумленно глядя на стол. Садитесь, пожалуйста, пригласила я торжественного д р у з и в курицу в самую середину. Гордость считалась грехом, но я не могла не гордиться ужином, который приготовили мы с Мэри. Пусть мамы и не было дома, при взгляде на стол возникало ощущение, что она с нами. Мы приготовили свои любимые рождественские блюда: жареную курицу с картошкой, стручковую фасоль с маслом и луком. Печенье и подливку, клюквенный соус и тушеные сливы. У меня едва не потекли слюнки, когда все уселись за стол и склонили головы в ожидании благословения. Сэм и Эс раз заговорили одновременно. Ни один из них не подозревал, что другой считает эту обязанность своей. Тысяча извинений. Тут же уступил э з р а Я не хотел никого обидеть. Сэм нахмурился и торопливо произнес короткую и довольно невыразительную Рождественскую молитву. Аминь, отозвались мы все. Итак, расскажите мне, мистер Прайс, начал Эзра, нарушая тишину, установившуюся за столом, пока мы наполняли тарелки и передавали друг другу блюда и миски. Эллири говорит, что вы траппер. Уитакер побрызгал свой кусок курицы подливкой, перевел взгляд на моего дядю и поднял брови, словно ожидая вопроса, на который можно будет дать ответ. Я бы не отказался посмотреть ваши шкуры. Подумываю сшить себе новое пальто. Вас что-то конкретно е интересует? Уточнил Уитакер, передавая поднос с печеньем Мэри, сидевшей слева от него. Лиса, если найдется по разумной цене. Хочу что-нибудь теплое на воротник. В ближайшее время я подумываю надолго выбраться в лес. С какой целью? Я с любопытством посмотрела на дядю. У него не было ни своего хозяйства, ни ремесла, насколько я понимала. Я не представляла, чем они с Томасом занимались с и д я у б е р м а н о в Не знать об этом было странно, но спрашивать тем более. Я боялась показаться назойливой. О, я планирую написать книгу, объявил он гордо, поправив очки на переносице. Книгу? Эхом отозвался Сэм. О чем? Бэмити Фолс, конечно. Мне довелось объездить немало мест на западе, и я всегда восхищался путеводителями по побережью. В них масса сведений о растениях и животных, которые встречаются в тех местах. Есть даже акварельные рисунки и все такое. А вот про наши места ничего подобного не написано. Я подумал, что попробую сам составить путеводитель. Так вы значит художник? Спросила я, отрезая кусочек картошки. Эзра улыбнулся. А ты, Мэри, повернулась к Томасу, ты тоже любишь рисовать? В основном таскаю за отцом инструменты. Сухо усмехнулся тот. Я даже планирую добавить несколько страниц про животных-мутантов. Волк, на которого мы наткнулись, олени, лягушки и рыбы. В городе мы наслушались разных историй. На прошлой неделе мистер Фаулер поймал щуку в проруби. У нее было два хвоста, между ними небольшие ножки. Любопытно, не правда ли? Эзра потянулся за перцем. А вы не встречали странностей в своих путешествиях, мистер Прайс? Можно просто у и Такер, поправил тот д о ж е в а я фасоль. Нет, признаюсь, не встречал. Я очень благодарен вам и вашему сыну за то, что вы подстрелили того волка. Не хотел бы я, чтобы он заглянул ко мне в лагерь. Эзрастома с о м п о к и в а л и принимая заду. Но их там намного больше, сказал Сэм. Этих волков или кто они там на самом деле? Мы с сестрами переглянулись. Нужно было срочно сменить тему, иначе Сэм будет весь вечер вспоминать свой поход с Обозом. Расскажите нам подробнее про свою книгу, дядя Эзра, попросила Сэди. И передайте, пожалуйста, фасоль. Томас выполнил ее просьбу, и ужин продолжался. Вы уверены, что хотите сейчас возвратиться в город? спросил Сэм, пока Эзра наматывал шарф на шею. Так рано? добавила Мэри. Мы только что убрали тарелки после десерта. Мы обещали Кельвину и Вайлет, что вернемся, чтобы выпить п о р ю м о ч к е в честь праздника, объяснил Эзра. Но спасибо вам всем огромное за этот чудесный вечер. Побыть с родными в такой день – это очень ценно. Томас кивнул. Всем доброго Рождества. После прощальных объятий они сели в свою повозку и скрылись в леловых сумерках. Доброго Рождества, повторила Седи. Некоторые так говорят, сказала я, хотя мне тоже показалась странная эта фраза. Елка у вас чудесная, похвалил Уитакер, возвращаясь в гостиную, и мы выбросили из головы все странности. Он повернулся, окидывая комнату восхищенным взглядом. В воздухе покачивались бумажные снежинки, подвешенные на лесках, а стены были украшены ветвями падуба с темно-зелеными листьями и блестящими красными ягодами. И весь дом прекрасно выглядит. Вы, дамы, устроили настоящее рождественское чудо. Сэм все это развешивал. Заметила Сейди, бросив на брата полный верности взгляд и указывая на плющ. Сэмюэль весь вечер держался тихо, похоже, стушевавшись на фоне остальных мужчин, громких и уверенных в себе. Больше никто не дотянулся. Сэмюэль отмахнулся от похвалы. Зато ты придумала повесить на елку ягоды вместе с воздушной кукурузой. Жаль только мы не смогли испечь и м б и р н о е печенье, сказала Мэри, пристально глядя на елку, будто пытаясь создать эти украшения силой мысли. От него во всем доме приятный запах, и мама всегда разрешала нам снимать его с елки и есть, когда захочется. Звучит отлично, но сегодня все и так было идеально, заверил Уитакер. Не представляю, что могло бы улучшить такой праздник. Подарки. с т о с к о й вздохнула Седи. Запеченные яблоки, которые сделала Эллири, это и есть наши подарки, напомнила ей Мэри. Она потратила на них остатки корицы. И они получились очень вкусные, согласилась сестренка. Но их нельзя было положить под елку и развернуть как настоящие подарки. Сэди, строго произнесла я, и она тут же надула губы. Мы же об этом говорили. В этом году без подарков. Я знаю, просто... Почему бы тебе не заглянуть под велку? – перебил ее Уитакер. Никогда не знаешь, что там можно обнаружить. Сэди с сомнением опустилась на колени возле деревца, приподняла тяжелую хвою и радостно взвизгнула, доставая какой-то кулек. Он был завернут в простую коричневую бумагу и обвязан веревочкой. Но Уитакер украсил упаковку листочком плюща для придания праздничного настроения. На бумаге была выведена красивая буква М. Мэри, это тебе, объявила Сэди, передавая подарок с таким важным видом, будто сама его заворачивала. Она снова нырнула под елку и достала еще два подарка, на каждом из которых была буква S. Сэди повернулась к Витакеру в о п р о с и т е л ь н о глядя на него. Тот, что поменьше, для Сэмюэля, а тот, что побольше, твой, подмигнул тот. Довольная таким ответом, она отдала Сэму подарок и снова повернулась к елке. На самом деле это все, поспешил сообщить Витакер, пока с э д и не нырнула под ветки. Времени было мало, и я не успел ничего завернуть для Эллери. Он перевел взгляд на меня. Прости. То, что ты пришел к нам на Рождество, уже подарок. Его присутствие вдохнуло жизнь в дом, не давая нам слишком сильно тосковать по маме с папой. Однако он все же улыбнулся мне с извиняющимся видом, прежде чем повернуться к остальным. Так. Чего же вы ждете? Седи и Сэм с восторженными воплями накинулись на свои свёртки, разрывая бечёвку, когда не получалось развязать узлы. Мэри распаковала свой с осторожностью, аккуратно складывая бумагу и скручивая верёвочку, чтобы их можно было использовать повторно. Мне захотелось обнять её за такую хозяйственность. Ой, как красиво! воскликнула Седи, привлекая моё внимание. Затем она покрутила между пальцев маленькую деревянную фигурку. Это принцесса. Принцесса феи, поправил ее Уитакер. Видишь крылышки? Они из кленовых семечек. Посмотри, Эллири. Она сунула резную фигурку мне в руки. Платье феи с пышной юбкой было удивительно детальным. На подоле красовались падающие звезды, а в руках фигурка держала букет из крошечных четырехлистников. Это ты сам вырезал? спросила я, поднимая взгляд на Уитакера. Тот кивнул. Просто чудесно. Мы повернулись к Мэри, которая с любопытством рассматривала свой подарок. Это б ы л а н о в е н ь к о я без единой потертости. Подкова. На удачу, пояснил и т а к е р Очень красивая. Я никогда не видела таких блестящих подков. Она подняла взгляд смущенно улыбаясь. Спасибо. Ой, произнес Сэмюэль. Мы все наклонились к нему, чтобы посмотреть на подарок. Карманный нож, объявила Сэй, мгновенно потеряв интерес. Она взяла свой подарок и направилась к елке, где тут же затеяла игру, заставляя фею перепрыгивать с в е т к и на ветку. Это мой карманный нож, осторожно уточнил Сэм, протягивая его мне. Видишь инициалы на ручке? Их вырезал папа. Помню, согласилась я, осматривая нож. Я потерял его, когда ходил с о бозом. продолжил Сэм, поднимая взгляд на Уитакера. Эйлери у п о м я н у л а об этом, когда рассказывала о случившемся. Несколько дней назад я проверял капканы и нашел его на земле в лесу. Подумал, ты будешь рад, если я его верну. Я. Да. Спасибо. Мой близнец уставился на Уитакера мрачным, жутким взглядом. А мы тебе ничего не подарили? Вдруг осознала Сейди нахмурив брови. Ее бодрый голос развеял нарастающее напряжение. Ты шутишь, возразил у й т а к е р красивым жестом, обводя комнату. Посмотри, сколько всего вы сделали. Если бы не семейство д а у н и н г я бы сейчас мерз у себя в лагере. Вечер вышел просто чудесным, лучшее Рождество в моей жизни. Правда? спросила Сэди с подозрением, осматриваясь по сторонам. Но если бы ты мог загадать любое желание на Рождество, что угодно. Чтобы ты попросил. Ласковый взгляд у и т а к е р а упал на меня, и я покраснела. с т а г о самого момента в кухне между нами чувствовалось напряжение. Во взглядах читалось предвкушение, и я не знала, как себя вести. А это что у вас в углу? Пианино? – спросил он, продолжая смотреть мне в глаза. Мэри кивнула и стянула тяжелый тканый чехол, который мама сшила для инструмента. В городе было всего три фортепиано, и мама очень берегла свое от пыли. Рубен Даунинг, набивший карманы золотом, из-за которого убили его отца, подарил этот инструмент моим родителям на свадьбу. Фортепиано привезли из загор в разобранном состоянии и собрали у нас в гостиной. Когда у мамы бывала свободная минутка, она садилась на скамеечку с обивкой и пробегала пальцами по б л е с т я щ и м клавишам цвета слоновой кости, напевая старинные церковные гимны. или народная песня своим глубоким контральто. Мама обучила нас всех своих трёх дочерей игре на фортепиано, но ни у кого из нас не было такого таланта, как у неё. Танец. Решил Уитакер. Пожалуй, если бы можно было загадать любое желание, я бы хотел потанцевать. Я с тобой потанцую, воскликнула Сэди без малейшего стеснения, схватив его за руку и вытаскивая в центр гостиной. Мэри может что-нибудь сыграть, она лучше всех умеет. Сочту за честь, сказал Уитакер и отвесил ей галантный поклон, в то время как Мэри принялась на пробу подбирать мелодию. Фортепиано успело немного расстроиться, к нему никто не прикасался с самого пожара, но все еще звучало сносно и хорал, который начала играть Мэри, наполнил дом теплом и радостью, которых так не хватало этому празднику, несмотря на все наши усилия. Даже безразличие с э м о казалось растаяло, когда он схватил меня за руку и весело закружил. Сэди хохотала, пытаясь повторять шаги з а у и Такером. Он притопывал ногами и хлопал в ладоши, изображая какой-то сложный ритмический узор, который моя сестренка никак не могла воспроизвести, пропуская движения из-за смеха. Когда мелодия подошла к концу, я заняла место Мэри, чтобы она тоже смогла потанцевать. Мы пели и топатали, пока часы не пробили полночь, а Сейди не заснула от усталости на краешке дивана. Какой чудесный вечер, произнес Уитакер с последним ударом часов. Но я и так уже зло употребил в а ш и м г о с т е п р и и м с т в о мне м пора возвращаться в лагерь. Ты пойдешь совсем один в темноте? Удивился Сэмюэль, беря на руки Сейди. Ее длинные ноги безвольно п о в и с л и У меня есть ф о н а р и я хорошо знаю дорогу. Все равно. В соснах водятся существа опасные существа. Если что, можешь остаться на ночь. Я могу постелить тебе на диване на первом этаже. Я представила, к а к о й т а й к е р будет спать под нашей крышей всего в нескольких комнатах от меня, и покраснела. У нас полно одеял, и я осеклась, вспомнив, как он купался в реке, представила его обнаженную фигуру, укрытую одним из моих одеял, и поняла, что уже не смогу закончить фразу. Если вытакер и догадался о моих фантазиях, то ничем этого не выдал. Не хочу вас стеснять, со мной все будет в порядке, честное слово. Его решимость вызвала у меня смесь облегчения и разочарования, и я сама не знала, чего было больше. Вытакер тихо пожелал всем спокойной ночи, и Сэмюэль понес спящую с о е д и н а в е р х Пойду помогу ему, – н а я в и л а Мэри, незаметно подмигнув мне. Ты же знаешь, какая она тяжелая, когда засыпает. Спокойной ночи, Уайтакер. Еще раз спасибо за подкову. Повесь над дверью, через которую чаще всего ходишь, посоветовал он. По крайней мере, говорят, что так принято. Обязательно повешу, кивнула она. С Рождеством. С Рождеством, Мэри, отозвался Уайтакер. Как ловко все вышло, добавил он, когда ее шаги стихли на чердаке. Это ты все подстроила. Что? Нет, я. Уитакер рассмеялся. Знаю. Это сделал я, признался он театральным шепотом. Я сказал Мэри: "Как же жаль, что Эллири весь вечер просидел за пианино". Да я была не против. Ну а я да, сообщил он. Не я надеялся, что у меня будет возможность потанцевать с тобой. В г р у д и потеплело от переполнявшего меня удовольствия. п р а в д а Именно о таком подарке на Рождество я мечтал. Он протянул руку, но не коснулся меня. Его пальцы замерли на полпути, будто спрашивая разрешения. Может ты согласишься потанцевать прямо сейчас? Я посмотрела на его руку, л ю б о я с ь длинными пальцами в свете свечи. Они манили меня и завораживали своей красотой. У нас нет музыканта. Обойдемся без фортепиано. Его рука наконец пришла в движение, накрыв мою и увлекая меня на крыльцо. Ночной воздух был холодным, но я этого не заметила. Я не чувствовала ничего, кроме тепла его пальцев и легких случайных касаний его локтя. Слышишь музыку? Я уставилась в ночь прислушиваясь. Все вокруг застыло. Падал свежий снег, смягчая, приглушая любые звуки. Я ничего не слышу. А ты постарайся. Не сдавался он. Закрой глаза и как следует прислушайся. Слышишь это нежное дуновение ветра? Я закрыла глаза и кивнула. Оркестр разминается перед выступлением. Целый оркестр? спросила я, не сдержав улыбку, когда он положил руку мне на талию и прижал к себе. Веселый деревенский танец у нас точно не получится. Слышишь, как снежинки падают на ветви деревьев? Они задают нам ритм. Его шепот раздался прямо у меня над виском. Губы Уитакера легонько задевали мою кожу, пробуждая волнующее предвкушение. Он начал без слов напевать тихую, незнакомую мне мелодию, раскачиваясь из стороны в сторону, медленно переступая и увлекая меня за собой. Когда я открыла глаза, то встретилась с его взглядом темным, как смола. Уитакер плавно закружил меня, и я, несмотря на всю свою неуверенность, решилась положить руку ему на плечо. Какая волшебная ночь! Тучи исполосовали небо, а в просветах между ними виднелись мерцающие звезды. Посмотри, даже к а с с и о п е ю в и д н о Кого? Изумленно улыбнулся Уитакер. Со звезде. и Я спустилась по ступенькам, увлекая его за собой во двор и показала на сияющий зигзаг. Видишь эти пять звезд? Конечно. Это Кассиопея, названная так в честь ужасно ч и с л а в н о й царицы. Чтобы наказать ее з а д е р ж о с т ь боги сделали так, что ее созвездие полгода висит вверх ногами. Он легко, не принужденно рассмеялся. Нет, ну ты видишь эту перевернутую букву М? Я о б в е л а созвездие пальцем. Вижу-то я отлично, Эллири Даунинг, просто. Что? У него на щеках мелькнули ямочки. Неужели даже звездам нужны имена? Я пожала плечами. Не я же их придумала. Его взгляд упал на меня неожиданно серьезно и, несмотря на улыбку на губах, но ты ведь знаешь их имена, их истории, всех всех звезд. А ты разве нет? В детстве папа рассказывал нам эти легенды перед сном, и еще в школе была книжка, я очень любила е ё читать. Он пожал плечами. Наверное, мне просто кажется, что это нелепо давать имена таким далёким предметам. Эти звезды не знают наших мифов. С чего бы им носить имена в честь героев и легенд, о которых они никогда не слышали? Возможно, им было бы приятно знать, что о них так часто думают. Возразила я. Имена придают им значимость. В противном случае они становятся просто россыпью с в е т а в огромной безграничной пустоте. Витекер запрокинул голову, любуясь ночным небом. о н а действительно ужасно о г р о м н а я и б е з г р а н и ч н а я Он показал на горстку звезд. А вот эти. С виду кажутся значимыми. Наверное, у них тоже есть история, и я уверен, что ты ее знаешь. Арфа. Без промедления сказала я. Он рассмеялся. И зачем в небе Арфа? Она принадлежала Арфею. Уитакер не понимающе посмотрел на меня. Он был музыкантом. Продолжала я. Когда его возлюбленная умерла, а р ф е й спустился за ней в подземное царство и с помощью своей музыки убедил а и д а Вернуть ее душу на землю, чтобы они могли быть вместе навсегда. Аи согласился и пообещал, что она выйдет из царства мертвых вслед за музыкантом, но только о р ф е й не должен оборачиваться. Он преодолел все муки и испытания, но у самого устья реки, отделяющей подземное царство от мира людей, засомневался и оглянулся. И что стало с девушкой? Ее уволокли обратно в преисподнюю. Витакер в ужасе уставился на меня. И после этого его арфу обесмертили на небесах просто потому, что он потерпел неудачу? Я посмотрела на созвездие в форме ромбика. Никогда об этом не задумывалась. Ужасно, правда? Мы уютно прислонились друг к другу плечом, будто близкие люди. А ты бы спустилась за мной в подземное царство? – спросил он. Его голос звучал тихо и глубоко, полный скрытого смысла. На моих губах расцвела улыбка. Если бы мне пришлось это сделать, я бы точно не оглянулась. Ветер поменял направление, бросив в нас горсть снега. Хлопья з а п л я с а л и на моих щеках или легли на ресницы, точно холодные поцелуи. Когда Уитакер смахнул их рукой, я прижалась щекой к его п а л ь ц а м стремясь почувствовать их тепло и подольше насладиться прикосновением. Ты мне так и не сказала, чего бы тебе хотелось на Рождество, Элли Ридаунинг. Прошептал он, поглаживая мою щеку подушечкой большого пальца. Я не смогла ничего ответить. Мне перехватило дыхание. Я всем своим существом жаждала, чтобы его губы коснулись моих. Я не знала, что делать, как начать поцелуй и куда д е в а т ь руки. Мне хотелось потянуть его на себя прямо здесь и сейчас, но я боялась, что он сочтет меня слишком бесстыдной и нахальной. Но как же мне этого хотелось! Прежде чем я успела отбросить всякую осторожность, ветер усилился, осыпая нас снежинками. Резкий холод нарушил волшебство этого мгновения, заставив нас отстраниться друг от друга и со смехом кинуться обратно на крыльцо. Похоже, для танцев уже слишком холодно. Печально вздохнул Витакер. Но идея была чудесная. Заверила его я, стремясь заново разжечь пробежавшую между нами искру. Он ведь хотел меня подславать, я была в этом уверена. Может, вернемся внутрь? Я могу заварить тебе ч а ю согреешься, прежде чем идти на холод. Соблазнительное предложение. Меня накрыло разочарование, когда, вернувшись в дом, Уитакер тут же потянулся за своей тяжелой курткой. Стоя на пороге, заправляя концы шарфа за ворот с в и т е р а он поднял взгляд и заметил веточку а м е л ы Сэди повесила ее, когда мы украшали дом, но я была уверена, что Сэмюэль снял ее еще до прихода Уитакера. Однако теперь она снова висела здесь, словно обещание, очень соблазнительное. Правда? спросила я, шагнув вперед и переплетая пальцы. По позвоночнику пробежала дрожь, и ночной холод тут был вовсе н и причем. Эллири, я... Уитакер наклонился ближе, прижавшись лбом к моему лбу и проводя костяшками пальцев по моей щеке. Его прикосновение было мягче снежинок. Я приподняла подбородок, надеясь, что Витакер сократит оставшееся между нами расстояние. Наше дыхание превращалось в легкие о б л а ч к а пара, и те смешивались точно поцелуи, к о т о р ы й вот-вот произойдет. Но нас отвлекло какое-то движение. Цем вернулся и принялся гасить свечи. Витакер тоже вышел из подомелы, схватил свой фонарь и выскочил во двор. Снова налетел порыв ветра, и мне показалось, будто между нами в миг пролегли многие мили. Он обернулся ко мне с печальной улыбкой на губах. Я прислонилась к ближайшему столбику на крыльце, сбитая с т о л к у его торопливым уходом. Мне никогда в жизни ничего так сильно не хотелось, а он так просто взял и ускользнул от искушения. Три раза за день. У меня внутри все сжалось. Смущение и уязвимость превратились в неприятную смесь. Хорошей дороги. произнесла я, понимая, что нужно как-то попрощаться. пустые банальности были проще всего я мне нужно кое-что тебе сказать правда я разозлилась на себя за то с какой надеждой прозвучал мой голос витакер облизнул зубы об этом трудно говорить но когда Сэм ходил с о Бозом должен признаться меня сильно встревожил этот случай я теперь постоянно оглядываюсь через плечо а костры у нас в лагере горят все ярче Я рада, что ты соблюдаешь осторожность. Он переплел пальцы. Просто ты никогда не задумывалась, что на самом деле случилось в ту ночь. О чем ты? Сэм сказал. Сэм рассказал о жутком нападении, о его кошмарных последствиях, и я видела останки. Действительно жутко. Так как же он сам спасся? Ну, он сказал. Я замерла, вспоминая рассказ Сэма. Уитакер разогнул указательный палец. Он сказал, что эти существа двигались быстро. У него не было коня, все лошади разбежались, когда напали чудовища. Уитакер разогнул еще один палец. Он сказал, что эти твари не знали пощады. У него не было оружия. Он встревоженно нахмурил брови. Как же он выжил? Я попыталась придумать ответ. Молчание затянулось. Раньше я представляла, как мой брат бежит через лес, прячется за упавшими деревьями, забирается в дупло, но все это было плодом моего воображения. Что же произошло на самом деле? Может, он, он мог... Я беспомощно пожала плечами. Просто повезло. Кому как не Уитакеру верить в силу удачи? п о м е д л и в тот кивнул. Возможно. Тебя это... Как будто не убедила. у и т а к е р тяжело вдохнул. з э л л е р и в том лагере не было следов нападения чудовищ. Когда я нашел его, то обнаружил много подсохшей крови, кости и многое другое, но все выглядело не так, будто на них напали звери. А как? – прошептала я, обхватив себя руками. По кожу пробежал мороз, то ли от ветра, то ли от его слов, как будто на них напал убийца. Человек, прошептал он. Я в ужасе ахнула. Ты же не хочешь сказать, что Сэм? Такого я не говорил, возразил он примирительно, вскинув руки. И вовсе не это имел в виду. Я так не думаю. Только хотел сказать, что это сделал человек или люди, не знаю. Звучит дико, более дико, чем стая волков-мутантов. Никто из Эмити Фолс не стал бы убивать этих людей. Может, убийцы были не отсюда. Мы вздрогнули от резкого стука в стекло. Сэмюэль махнул рукой. Спокойной ночи, Уитакер, и еще раз с Рождеством. Он кивнул и ушел. Мы помолчали. Но Сэм видел волков. возразила я, провожая взглядом своего близнеца. в и т а к е р откашлялся и тихо хмыкнул, соглашаясь со мной. Сознание, пережившее потрясение, может много чего увидеть, но я говорю тебе, Элли Даунинг, в этих соснах нет никаких чудовищ. Что мне сказать Сэму? Ничего. Ты, ты не чувствуешь опасности с его стороны? Как думаешь, он не может навредить тебе или твоим сестрам? Конечно нет, в ужасе воскликнула я. Конечно нет, с намного меньшей уверенностью повторил он. Просто будь бдительна, береги себя. Уитакер бросил взгляд в пустое окно, потом шагнул ко мне и с жаром прижался губами к моему лбу. Мне хотелось насладиться нежностью и теплотой, но я почти ничего не почувствовала. Я зайду вас проведать через несколько дней. Побещал он, прежде чем скрыться за пеленой снегопада.